Так велики были заслуженные муки этого тирана на смертном ложе, что Филипп де Камин, тщательно сопоставляя его страдания со множеством жестокостей, причиненных им, выказал мнение, что угрызения совести и агония Людовика могли бы уравновесить преступления им совершенные, и что после соответствующего пребывания в чистилище он мог бы быть помилован и попасть в рай». Фенилон также оставил свидетельство против этого монарха, описав его образ жизни и правления в ниже следующем замечательном отрывке. «Игмалеон, терзаемый ненасытной жаждой обогащения, становится все несчастнее и все ненавистнее своим подданным». Иметь богатство стало в тире преступлением. Скупость делает короля недоверчивым, подозрительным и жестоким. Он преследует богатых и страшится бедных. Еще большим преступлением стало в тире быть добродетельным, ибо пигмалион считает, что добродетельные люди не захотят терпеть его несправедливости и жестокости». Добродетель обличает его, и он взирает на нее с опасением и злобой. Все беспокоит, раздражает, терзает его, он боится собственной тени, не спит ни днем, ни ночью. Чтобы погубить его, боги даруют ему сокровища, которыми он не смеет насладиться. Он хочет быть счастливым и стремиться именно к тому, что не может дать счастья. Он вечно жалеет о том, что отдал, Вечно боится лишиться чего-нибудь И выбивается из сил, чтобы еще что-то приобрести. Он почти не бывает на людях. Одинокий, угрюмый, мрачный, Он прячется где-то в глубине своего дворца. Даже друзья не смеют приблизиться к нему, Чтобы не навлечь на себя подозрения. Его дом окружен грозной стражей С поднятыми копьями и мечами наголо. Он сделал своим убежищем тридцать комнат, сообщающихся между собой и запирающихся каждая железной дверью с шестью большими засовами. Никто не знает, в какой из этих комнат он ночует, уверяют, что он не спит в одном и том же помещении и двух ночей подряд из боязни, что его задушат. Ему неизвестны непринительные удовольствия, ни еще более сладостная дружба. Когда ему советуют искать радости, он чувствует, что радость бежит от него и отказывается войти в его сердце. Его впалые глаза горят жадным и диким огнем. Он беспрестанно оглядывается по сторонам, прислушивается к малейшему шуму, вздрагивает при каждом шорохе. Он бледен, его волосы и одежда в беспорядке, тяжелая забота отражается на его постоянно нахмуренном лице. Он молчит, вздыхает, испускает из глубины сердца стоны, сам не может скрыть терзающих его угрызений совести. Самые изысканные кушания кажутся ему отвратительными. Родные дети внушают ему не надежду, но страх. Он сделал их своими опаснейшими врагами. За всю свою жизнь он не знал ни минуты уверенности. Он держится... Только проливая кровь тех, кого боится. Безумный. Он не видит, что жестокость, в которой он замкнулся, приведет его к гибели. Кто-нибудь из его слуг, такой же подозрительный, как и он сам, поспешит избавить мир от этого чудовища. Поучительное, но отталкивающее зрелище страданий тирана. Закончилась наконец его смертью 30 августа 1485 года. Выбор такой примечательной личности в качестве героя романа, его легко понять, что скромная любовная интрига Квентина, использована всего лишь как способ развернуть повествование, предоставил автору значительные возможности. На протяжении 15-го столетия вся Европа содрогалась от расприй, вызванных столь разнообразными причинами, что потребовался бы, наверное, целый трактат, чтобы заставить здравомыслящего английского читателя поверить в возможность таких странных происшествий. Во времена Людовика XI по всей Европе было особенно много потрясений – Гражданская война в Англии закончилась, но скорее по видимости, чем в действительности, благодаря кратковременному воцарению Йоркской династии. Швейцария утверждала свою свободу, которую она впоследствии так доблестно защищала. В Германской империи и во Франции крупные вассалы-короны пытались уклониться от ее контроля, тогда как Карл Бургундский с помощью силы, а Людовик более тонко косвенными путями, старались подчинить их и поставить на службу сюзеренам. Людовик, с одной стороны, обманывал и принуждал собственных мятежных вассалов, С другой же помогал и поощрял большие торговые города Фландрии на восстание против герцога Бургундского. К этому их побуждало и накопление богатства, и самолюбивое тщеславие. А в лесистых округах Фландрии герцог Гёльдерлинский и Гийом де Ламарк, прозванные за свою жестокость диким орденским вепрем, отбросили привычки рыцарей и джентльменов, чтобы свободнее творить насилие и жестокости, подобно обыкновенным бандитам. Сотни секретных комбинаций осуществлялись в различных провинциях Франции и Фландрии. Многочисленные личные эмиссары неутомимого Людовика, цыгане, пилигримы, нищие или агенты, соответственно, переодетые, проводили политику короля, сея недовольство во владениях Бургундии. Среди такого изобилия исторических фактов трудно было выделить наиболее понятное и интересное для читателя — И автору приходится сожалеть, что хотя он и широко пользовался своим правом отступать от исторической действительности, он все же далеко не уверен, что ему удалось придать своему повествованию приятную, сжатую и достаточно вразумительную форму. Главная пружина сюжета такова, что ее легко поймет всякий, кто немного знаком с феодальной системой, хотя факты здесь целиком вымышлены. Власть феодального сеньора ни в чем не встречала такого полного и всеобщего признания, как в его праве распоряжаться браками женщин-вассалов. Правда, тут можно усмотреть и некоторые противоречия с гражданским и церковным правом, которые провозглашают, что брак должен быть свободным, тогда как феодальная муниципальная юриспруденция признает, в том случае, когда Лен перешел к женщине, право сеньора определять выбор ее супруга. Это объясняли, исходя из принципа, что сеньор в своей щедрости был первоначальным дарителем Лена и всегда заинтересован в том, чтобы брак вассала не давал права на Лен и лицу враждебному его сеньору. С другой стороны, есть основание утверждать, что правом до известной степени распоряжаться рукой женщины-вассала обладал лишь тот сеньор, который был первоначальным дарителем Лена. Поэтому нет резкого неправдоподобия в том, что вассал Бургундии ищет покровительство у короля Франции, который был сюзереном самого герцога Бургундского. Нет особенной натяжки и в том, что Людовик, всегда неразборчивый в средствах, мог составить план, как завлечь беглянку в брачный союз, который мог бы оказаться неудобным или даже опасным для его грозного родственника и вассала, герцога Бургунского. Можно добавить, что романа о Квентине Дорварде, снискавший у себя на родине большую известность, чем некоторые из предшествовавших ему романов, стяжал также немалый успех на континенте, где его исторические намеки более понятны читателям. Эбботсфорд, 1 декабря 1831 года.